Запись 28. Внутренний двор заброшенной школы когда-то не был забетонирован. В лучах фонарей угадывались бывшие дорожки, какие-то квадратные зоны, где высоким метелкам-колоскам разнотравья было расти менее комфортно, чем в других местах. И толку? Да там что-то лежит. Дрожащий луч фонаря уперся в место, где Баконеку буквально провалилась сквозь землю. Похоже на человека. Фуджи, Рутян, успокойся. Дай сюда фонарик. Давай вот так. Луч перестал плясать, перехваченный руками Ринка. Источник света теперь, по крайней мере, не плодил собственных движущихся теней. Пятна в траве стало видно лучше, и все. Это не человек, знаешь ли, уверенно классифицировала змея. Слишком плоская. Мне это не нравится. Куда на их Ихарасан могло деться? И под окнами ее нет. Сакая высунулся почти по пояс, шарил лучом второго фонаря по траве снизу. «Может, провалилась? Или в окно нижнего этажа упало? Спускаемся быстро!» Муцуки буквально сорвался с места и чуть не пропахал носом пол. Мизучи по-прежнему не дремала, схватив того за руку, едва ее не вывихнув. «Не пари горячку!» Было отдернувшийся еще раз качок, застыл, глядя на ничего не выражающее лицо богини рек, как кролик на змею. Кошка Химари, конечно, дура, но она никогда не стала бы прыгать, не будь уверена в приземлении. Поспешишь, сам себе что-нибудь сломаешь в темноте и на этих лестницах, знаешь ли. Верно. Раз харасан смогла куда-то уйти, да еще и довольно быстро, с ней, видимо, действительно все в порядке. Пойдем все вместе и аккуратно. Касукун. Все больше и больше тебя уважаю. Единственный из моих одноклассников, кто голову в экстремальной ситуации не теряет. Это у меня и у Ринка спецподготовка, как ни крути». «Вот именно», — попытался как можно более веско высказаться я. «Лучше задумайтесь, что такое химари увидела, что так отреагировала. Собираемся спокойно и идем. Все равно одна минута ничего не изменит». Мне отец говорил, что человек вот болевым шоком. Может, даже со сломанными ногами встать и отойти на несколько метров. В сторону пробурчал Сакая, растирая запястье. Кажется, он и сам уже не верил в такой исход. Моя и моих девочек уверенность его основательно успокоила. С уровня земли двор был совсем не такой, каким казался сверху. Трава кое-где вымахала почти до плеч. На стеблях устроили групповую тусовку, какие-то мотыльки, Время от времени начинала трещать разбуженная цикада. И вся эта красота в трехэтажном колодце серых облезлых стен с темными провалами окон. Хоть фильм про постапокалипсис снимай. Удивительно, но Химари умудрилась почти не примять растительность. Точно сказать, куда именно она спрыгнула, мне так и не удалось. Самой кошки тоже не наблюдалось ни визуально, ни аурно, ни даже паромным взглядом. Правда, мое зрение на основе клановой способности было не совсем зрением. Потому я точно не знал, насколько я увижу в почве предмет, который не является самой почвой. По крайней мере, иного объяснения пропажи с радара моего вассала я придумать не мог. А то, что кошка забралась в подвал, я даже не сомневался. Ага, вот и люк. А это... кимоно на Ихарасан. Фуджиру подняла с травы тот самый слишком плоский предмет, напоминающий человека. «А где она сама? Она что, разделась? Тут?» «Видимо, решила не лезть в воду в подвале одетой». Выдал я совершенно идиотское объяснение, подсветив еще раз замеченную крышку люка. На поверхности металлического листа на петлях был слой почвы сантиметров пять. И как Химари его нашла?» Я даже не пытался угадать. Нечеловечески сильная Аякаси просто оттянула, отогнула насмерть прикипевшие петли крышки, из-за чего та так и застыла под углом в 30 градусов. Вода должна быть холодная. Она не захотела мочить одежду, чтобы потом не мерзнуть. Поддержала меня Кузаки с интонацией. Неужели я сама верю в то, что говорю? Мизучи забрала кимоноу Курикару, сложила и, подойдя, прошептала мне на ухо. — Амулета сокрытия нет, с собой унесла, знаешь ли. А все остальное тут — и очки, и трусы. — Дура! Там в люке над водой на стенке узкий карниз, только кошке и пройти. — Осталось узнать? — так же тихо прошептал я ей в ответ. — Чего ей вдруг стукнуло лезть туда? а Фуджиру совершила дикий прыжок спиной вперед, отшвыривая в сторону подобранную маску ПНВ и хлопнулась на задницу. Ее крик отразился от стен школы, заметавшись эхом. Дернулись все. Причем, если ребята-одноклассники просто дернулись, то я и жены приготовились атаковать. Сдернутая ткань слетела с баккена Ринко, аура Сидзуки, разворачиваясь, окутала меня и кузаки. В люке глухо плеснула вода, стягиваясь к рукам богини рек. Мое сознание привычно рухнуло в медитацию, паром оплел мышцы, кости и нервы, давая амулитизированное ускорение. — Фуджирутян! я старался говорить медленно, не сбиваясь на скороговорку ускоренной речи. — Ты чего испугалась? Тут нет ничего. — Нет врага, знаешь ли. Хорошо, что ребята направили свои фонари туда, куда смотрела староста, и не видели, как вокруг рук богини рек Буквально клубица, аномально ведущая себя вода. Вот аура втянулась и исчезла под подавляющим полем амулета, и вода упала на траву, оставив шлейф мокрой растительности. «Там! Курикару, успокойся, пожалуйста. Мы тебя защитим, в обиду не дадим». Ринка присела рядом с девушкой, обнимая за плечи. Говорила она очень ласково, с воркующими интонациями. Ровно такими же, как уговаривала нумота не плакать и подождать маму. Как и в случае с младенцем, тон то сработал, и вместо стука зубов я услышал тихие всхлипывания. «Фу-фу-фу, Джиру, что это было?» Источник света в руках Сакая откровенно дергался. У Ватару было такое бледное лицо, что оно, казалось, само светится в темноте. А еще за ними прятался Хабу по-детски спрятавшись и вцепившись руками в одежду на спине. Она что-то увидела. Мой собственный фонарь обшаривал противоположную стену, освещая окна. Никого и ничего. Вот только что. И тут, что называется, меня осенило. Маска. Я ее довольно быстро отыскал в траве. Повезло, прибор не упал на камень или твердый участок земли и работал. Ну-ка, уберите свет отсюда. «Что же ты такое увидела, курикарутян? А до этого химари?» Блять! «Нет, прыгать я не стал, и маску отбрасывать тоже, но дернуться дернулся. И вы бы тоже дернулись, если бы увидели сквозь ПНВ светящийся человеческий силуэт в траве. Маленький человеческий силуэт, прямо рядом с открытым люком. Вот как кошка его, то есть люк, нашла». Мне, честно говоря, было не по себе, когда я делал те несколько шагов к источнику обнаруженной аномалии. Выставленная и прижатая к телу свободная рука, типовая начальная стойка для тактильной атаки по ромам, получилась сама собой. Видя мой изменившийся шаг, опять подобралась Сидзука. Кукла! Это оказалось просто кукла. Пластиковая тельца, не закрытая даже одеждой. Вот только почему эта штука излучает в ИК-спектре, и откуда этот легкий аромат гниющей органики? Просто совпадением. Ребята слушали меня, глядя как богиня рек крутит в руках злосчастную куклу. Тут проходит что-то вроде трубы вентиляции, теплый, ну по крайней мере теплее ночного воздух проходит через полузасыпанную отдушину. А эта штука просто оказалась лежащей поверх. Химари увидела тусклое светящееся пятно через маску и нашла рядом люк. И убрать в сторону теплый предмет даже не догадалась. Процедила моя соседка-кендаистка, покачивая в руке Баккен. Догадливости не хватило, понимаешь? У меня чуть сердце из груди от страха не выпрыгнуло, подтвердил Хабу, опасливо козясь на предмет в руках Сидзуки. Приколистка, знаешь ли. Интонация змеи была сложной. Кажется, соленый перченый чай — это самое малое, что ждет нашу кошечку дома, когда она отыщется, наконец. Труба вентиляции идет под потолком подвала. Пришлось совать руку с фонарем и голову в люк, чтобы в этом убедиться. Наверное, Химари пошла проверить или поплыла. Бр, не говорит Акамаковакун. — Ночью, в темной воде, наверняка там мелко. — Всего чуть больше метра, знаешь ли, — успокоила Мизучи. — Хорошо, что мы тут все на нервах, иначе у ребят точно возник бы вопрос, как девочка это определила, а также еще по некоторым странностям. — Народ, может, лучше решим, что делать будем? Самообладание более-менее вернулось к Сакае, и он, как всегда, первым высказал конкретную мысль. «Надо на Ихарусан искать?» «Сама найдется!» — отмахнулась Ринка. «Или ты так хочешь искупаться?» З «Зачем она туда вообще полезла? Кто-нибудь может мне сказать?» «Думаю, знаю», — хмыкнул я. «И ты, Мацуки, тоже знаешь. Сам же рассказывал про бандитский клад». «И она пошла искать его в темноте, по пояс в воде, в подвале, голый? Муцуки аж нервничать перестал от представленной картины. «Ну, наверное, фонарь она все-таки взяла. Или зажигалку там?» — предположила Кузаки. Она замотала свой баккен назад и подобрала ее суцуну, которая до того лежала под сброшенной Бакенэко одеждой. «Надо будет кое-кому сделать втык за раскидывание семейной реликвии, где попало». Змея клинок подобрала и отдала Ринко, а та отбросила его, едва услышала крик Фуджиру. На первый взгляд странный поступок — выкинуть боевой меч и взять палку. Но если подумать, рефлексы у моей старшей жены сработали правильно. Подготовленная мною палка не уступала по прочностным характеристикам стальному клинку, и, подозреваю, даже семейное катание Амакава была не по зубам. А вот балансы поведения в бою у меча, в отличие от деревянной реплики, не был моей соседке заученно привычным. И все равно я бы так не смог. Ватару примерял ситуацию на себя и его отчетливо передернуло. В темноте, с голой задницей. «Говорят, если увидишь призрака, спустить штаны и показать задницу — верный способ его прогнать», — внезапно подал голос Хабу. Мне твой родный брат рассказывал. Безотказное средство. Вот на Ихарасан, и приготовилась заранее. Что? Ну, Ватар уже говорил, что клад охраняет призрак. Мы секунд пять пялились на парня, пытаясь переварить его измышления. А потом натурально повалились на траву. Просто стоя хохотать не так получалось. Страшные истории в этом заброшенном месте, экстремальная нервная встряска и теперь такое. Отдельным бонусом для тех, кто в теме, шла мысленная картинка, как голая кошка, вместо того, чтобы наброситься на привидения, выпустив когти, внезапно покажет тому зад. А что, убойная стратегия, особенно если призрак типа Тонатогена и имеет мужской пол. Пожалуй, от такого и развоплотиться может, от бессилия реализовать открывшиеся перспективы. На фоне безудержного веселья мы даже не сразу услышали далекие и тихие из-за расстояния крики а призрак раздающиеся откуда-то с улицы. Собственно, и не обратили, пока у меня в кармане не зазвонил телефон. Дежурный наряд отряда, который мы сами же и оставили на стреме и про который напрочь забыли, вежливо позвонил узнать, что им делать, если из трансформаторной будки Разбегаются полуодетые люди со странными криками. Исполнять ли принятую на себя социальную роль или продолжать сторожить пикник на обочине семьи Амакава с приятелями? «Ну я же не знала, что их там столько!» Бакенеко куталась в свое кимоно. Мизучи целую минуту не замечала нашедшую нас белую кошку с амулетом сокрытия в зубах. И откуда я знала, что они там себе устроили компостную яму? Я же не собака по запаху различать и бомжей. Нелегальных мигрантов, знаешь ли. Там темно, горит только газовая горелка и сидит мужик. Я выглянула из-за угла и спросила только, что он тут делает. А он как заорёт. И тут остальные начали подскакивать со своих ковриков и тоже орать. А мне, между прочим, холодно было. Ну, я вышла из-за угла и приказала... Э, попросила их заткнуться. После этой ночки я им даже не завидую, — услышал я тихий шепот Сакая, предназначавшийся, видимо, Ватару. Я бы тоже пересрался, и даже зрелище того не стоило, наверное. Черт, все равно завидно.